Глава 75. Я не окончательно заплутал в бесплодных землях собственных мыслей. Опыт, приобретенный за годы в роли мишени шутников, строивших козни под сидением небесного сортира, гарантировал, что мы наткнемся на очередную засаду, не успев добраться до дома, но гладал корку любопытства. Куда девать наших пленников после того, как покойник вскроет им мозги. Скоро придется складывать их штабелями. Тара Чейн может делать сестрой что угодно, когда мы закончим с ней. Может, гвардия передаст остальных в трудовые лагеря? Барат плюнул нам в лицо очевидностью. «Темно!» Он выбрал себе на складе деревяшку отломанный кусок обшивки. Помахал им, словно тренировочным мечом. «Я начеку. Запротестовал я. Синдж и ее бамбуковая палка пребывали в большей готовности. Собаки держались поблизости и шли крадучись, ожидая неприятностей. «Прошлой ночью произошла трагедия с близнецами Хэдли Фарфол. По-видимому, это была первая официальная турнирная схватка. Так?» «Насколько я понимаю...» Я встревоженно оглянулся. «Намекаете на что-то конкретное?» На улице были другие люди, гражданские, причем многие двигались в том же направлении, что и мы. Однако Тара Чейн не выглядела встревоженной, и я решил, что это дружественный трафик, условно. Например, спецы, ожидавшие, что наш мед привлечет новых мух. «Мед», — я сказал, — «не лошадиное дерьмо». «Вообще не дерьмо, не лошадиное, не собачье и не коровье». На задворках моего сознания воображаемое дерьмо украсило графу рядом с позицией «корова товарного качества». Следует учесть вероятность того, что сегодня ночью суматоха продолжится. Возможно, последует несколько схваток, и все чрезвычайно жестокие. Ага. Ситуация развивалась быстрее, чем нравилось нам или операторам. В таком случае тебе следует проявлять... «Большую озабоченность». Э, «Насколько мы знаем, ты по-прежнему являешься смертным компаньоном Кивинс бойца от нашей семьи. Смертный компаньон должен находиться поблизости от бойца, чтобы оказать ему помощь, особенно когда ужасный компаньон отсутствует. Ты знаешь, где Кивинс? «Нет, я не знал, понятия не имел. Мне нечего было ответить встревоженному отцу, который уже понес страшную утрату. «Нужно будет заняться этим, как только мы доставим мерзавцев!» Я напрягся еще сильнее и ускорил шаг. Я заметил, что лунная гниль тоже готовилась к чему-то. Кажется, даже доктор Тед собирался с духом. А вот лунная плесень выглядела расслабленной. Это был дурной знак. Я уже не сомневался, что она связана с операторами. «Маришка и Мейна Сторнс когда-то были очень близки», — тихо прошептала Тара Чейн. По моему мнению, она могла бы говорить в полный голос, поскольку сам я размышлял о том, что ностальгия становится важным стимулом по мере того, как мы стареем и тратим все больше времени на сожаление. Происходящее в голове лунной плесени было меньшей загадкой, чем голова Мейнеса Б. Сторнса, собственный внук которого мог пасть жертвой жестокого замысла деда. Возможно, старший Сторнс задумал смошенничать в пользу потомка. «Эй!» — сказал я Тари Чейн и вовсе немысленно. «Как думаете, кто-нибудь, кроме нас, догадывается о личности магистра Безмы?» Несравненный Гаррит вновь вступает в очередную большую «Дымящуюся кучу!» — пробормотала Синдж. «Серьезно, Гаррет, ты хоть когда-нибудь думаешь, прежде чем открыть рот?» Она могла бы и промолчать. Я смотрел на лунную плесень, до сих пор пребывавшую в блаженном неведении. Глаза широко распахнуты от ужаса, голова дергается из стороны в сторону в поисках возможности немедленно сбежать. «Нечасто», — признался я, — «совсем не так часто». Как следовало бы. Я ведь морской пехотинец. Бугага, бугага. Примиком и на врага. Ломай круши от всей души. Некоторые из моих спутников умели соображать на ходу. Или на бегу. Сначала собаки. Затем доктор Тед и Барт сомкнулись вокруг лунной плесени. Тед поддержал даму, когда она, совершив внезапный рывок к свободе, споткнулась о помощницу. За несколько секунд лунная плесень перешла от уверенного спокойствия к панике. «Исключительно потому, что мы знали про Мейнеса Бесторнса, «А мы действительно знали?» «Мне казалось, эта догадка пока не вышла за рамки предположений». Тара Чейн дала мне подзатыльник. «Гений!» и добавила. «Боги, как же повезло, что ты такой милашка!» Она попала в цель. Сарказм в чистом, неприкрытом виде. — Я стараюсь, — возразил я. Вы должны были заподозрить самое худшее, когда услышали, что меня подцепила страфа. — Самое худшее о ней не о тебе. — Говорите меньше, — сказал Долларден. — Людей, кого заботит ваша проблема, здесь нет. Нам надо сейчас слушать темноту. Усы Синж дрогнули. Она втянула воздух маленькими порциями. Мы, старый чейн, переглянулись. Должно быть, Дэн принял горсть таблеток храбрости. Он никогда прежде не проявлял такой убедительности, равно как и ответственности. — Что-то вот-вот случится, — прошептал я. Лунная гниль кивнула. — Дэн, что бы ни произошло, не дай никому уйти. Доллар Дэн напыжился. Крупная шишка с холма обратилась к нему по имени, словно он был настоящим человеком. Что-то произошло, но не с нами. Световое шоу с грохотом и ревом разразилось над холмом. Огненные плети и копья хлистали и пронзали мрак, и разрозненные дождевые капли блестели, словно падающие бриллианты. Каждый заряд, врезавшись во что-то, порождал россыпь тускнеющих осколков. Потрясающе! Великолепно! Замечательный отвлекающий маневр, от которого все охуют и ахуют. Но полностью отвлечь нас не удалось. Мы были готовы к потоку серых крысюков. Их оказалось не меньше сорока. Возможно, большая часть клана. Атака не имела смысла. Я видел самцов и самок, детей и хромых стариков. Ни у кого не было ничего опасней палки. Я мог бы посочувствовать, нападя они на кого-то другого. Попытка выглядела жалкой. Я не дал озадаченности помешать мне проламывать головы. Не дал глазу и совести отличать взрослого самца с палкой от его подруги. Или бабушки, или детеныша. Ничем хорошим это бы не кончилось. А вот Тед засомневался. «Глупая, врачебная идея не навреди. Он поплатился кровью и синяками, а мы все – Маришкой Махткес. Численный перевес едва нас не уложил. К счастью, размеры серых крысяков невелики. Им не хватает массы. Разумеется, мысль заключалась в том, чтобы ошеломить нас». Суть атаки не сводилась к освобождению Маришки. Просто таков был ее результат. Целью являлся наш серый пленник. Впоследствии мы узнали, что его зовут Злобный Пэт, и он выполняет у серых роль Джона Растяжки. Злобному поэту хватило ума скрыть свое имя и избежать встречи с Дилом Шустером, который определенно проявил бы к нему интерес. А вот его друзьям... И семье ума не хватило. В выигрыше осталась одна Маришка Махткес. Волна крысяков схлынула, наградив меня новыми ссадинами и синяками. Я стоял, пошатываясь, желая только лечь и пожалеть себя. Теду пришлось хуже. У него не осталось сил помочь кому-либо, включая себя. — Что мы будем с ними делать? — спросил он, имея в виду брошенных крысюков. Освещение было плохим. Я насчитал приблизительно 18 слабоумных идиотов, раскиданных по улице в сознании и без. Надеюсь, никто из них не погиб и не пострадал серьезно. Захватим парочку, чтобы мой партнер выяснил их мотивы. Прочих оставим. Пусть лежат. Синдж, Доллар, Ден и остальные тяжело дышали и отмалчивались. Барт стоял на одном колене, склонившись над лужицей ланча. Какой-то крысюк врезал ему по-самому ценному. Тара Чейн, пыхтя, пыталась подавить хихиканье. «Что с вами?» — спросил я, отрываясь от обсасывания костяшек на левой руке. Я не помнил, когда их ободрал. «Маришка», — она втянула воздух, «я посадила на нее маячок. Не с того седла, а старый маячок гвардии». Подумала, будет забавно, если она сбежит и попадет в лапы к жестяным свистулькам. Да, именно так и следует поступать с родственниками, смеха ради. И это забавно, пока не прикинешь возможные последствия. От нас сбежала лунная плесень, одна из высших чародеек холма. У нее почти не осталось ресурсов, но красные фуражки, простые и смертные, Лунная плесень ловка, а нехватка арсенала быстро поправима. Генерал, не страдающий недостатком людей, отправил бы к дому Махткес батальон с приказом затаиться и ждать. Маришка появится, у нее нет выбора. Лунная гниль не стала высказываться напрямую, но сочла ход моих мыслей упрощенным и наивным.